Если вы готовы присоединиться к команде наших волонтеров и помогать неизлечимо больным людям, зайдите на сайт благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». В разделе «Стать волонтером» вы найдете необходимую информацию обо всех вариантах добровольческой помощи. Кодекс волонтера хосписа. Первое. Помните, что хоспис – дом для пациентов. Мы – Все, кто тут работает и помогает безвозмездно – хозяева этого дома. Поэтому именно мы отвечаем за соблюдение заповедей хосписа, бережно относимся к имуществу хосписа и оберегаем покой наших пациентов. Второе. Волонтер – часть мультидисциплинарной команды хосписа. Помните, что в команде необходимо слушать и информировать друг друга. Ошибки в команде не скрываются, а обсуждаются. В команде нет осуждения, но есть поддержка и наставничество. Третье. Вы приходите в хоспис помогать пациентам и их семьям, облегчать их боль, уменьшать их страх и одиночество, а не лечить свои. Четвертое. Оставьте на время прихода в хоспис груз своих нерешенных проблем. Не перекладывайте его на плечи коллег и пациентов. Время проведенное в хосписе используйте для других изменит ваше отношение к жизненным трудностям. Пятое. Остановитесь у постели больного. Не нарушайте ход его времени. Ваша сдержанность и умение слушать создадут ту паузу и тишину, в которой желания и интересы пациента станут для вас намного яснее. Это поможет пациенту быстрее и эффективнее преодолеть чувство страха и одиночества. Шестое. В хосписе намного важнее умение молчать и слушать, чем говорить. Не нужно прятать свое незнание за суетой и словами. Молчание и тишина честнее и стоят дороже. Седьмое. В хосписе вы приходите к людям, которые проживают свою удивительную и неповторимую жизнь. Уважайте религиозные, философские и другие взгляды пациента, его уклад и привычки а важнейшая часть его внутреннего мира. Навязывание и давление на слабого и зависимого от нас человека недопустимо. Восьмое. Помните, что семья для пациента всегда важнее, чем каждый из нас. Не судите близких пациента, как бы они ни вели себя в период болезни. Даже если поведение родственников кажется нам жестоким или безответственным, для пациента они единственные а значит, самые лучшие. Мы никогда не должны становиться для пациента роднее и ближе членов его семьи. 9. Труд волонтера незаменим, а значит, мелочей и бесполезных дел не бывает. Штатные сотрудники хосписа никогда не смогут сделать ничего из того, что делают волонтеры. Каждое дело от хозяйственной и административной помощи до общения с пациентом и исполнения желаний важно для хосписа и его пациентов. Десятое. Дружба с пациентом и его семьей должна оставаться профессиональной. Если вы чувствуете, что общение с пациентом может перейти из профессионального в личное, поговорите с координатором. Мы все в ответе за тех, кого приручили. Поэтому не оставляйте пациенту и его родственникам свой номер телефона. Ваше эмоциональное состояние — наша ответственность. Одиннадцатая. Никогда не берите денег от пациентов или родственников. Ваш благородный труд бескорыстен, а значит, бесценен. Если вам предлагают деньги или просят что-то купить, сначала сообщите об этом координатору. Двенадцатая. Не переносите сроки своих договоренностей, не откладывайте ничего на завтра и не оставляйте до другого раза, если что-либо пообещали пациенту. Завтра может быть поздно. У пациента другого раза может не быть. Тринадцатое. Выполняйте работу, за которую взялись ответственно и с радостью. Не берите на себя больше, чем можете выполнить. Не перекладывайте на других то, что начали или пообещали. Если чувствуете, что не справитесь или не успеете, поговорите с координатором и обсудите, как быть. Решение обязательно будет найдено. 14. Без необходимости не обсуждайте с коллегами состояние и личную жизнь пациента. Сохраняйте конфиденциальность. Возможно, пациент не хотел бы доверять другим то, что доверил вам. 15. Если возникла трудная ситуация, Не спешите. Если не знаете, что ответить, единственный правильный и самый мудрый ответ – «Я не знаю». Посоветуйтесь с сотрудниками или более опытными коллегами. Шестнадцатое. Относитесь внимательно к просьбам и замечаниям сотрудников хосписа. Не обижайтесь, если у сотрудника не было времени поблагодарить за хорошо сделанную работу. 17. Не осуждайте сотрудников или коллегу, если что-то кажется вам неправильным. Открыто обсуждайте проблему, не торопитесь с выводами. Благодарите других волонтеров и сотрудников за поддержку и помощь. Осуждение разрушительно, а доброжелательность, терпимость и честность помогут нам найти выход и работать вместе. 18. Главное, что ты должен знать, ты знаешь очень мало.